Глава 106 В одной шелковой набедренной повязке Малых взлетел по крутой потайной лестнице, прошел через стальную дверь, а затем выбрался в гостиную. Надо побыстрее все подготовить. Взгляд его упал на лежащего в прихожей агента ЦРУ. Здесь уже небезопасно. С пирамидой в руке, Малых прошествовал прямиком в кабинет на первом этаже и уселся перед ноутбуком. Пока компьютер выходил в сеть, Малых представил оставшегося внизу Лэнгдона. Интересно, сколько дней, а может недель, пройдет, прежде чем в скрытом от посторонних цокольном этаже обнаружит плавающее в воде тело? Впрочем, неважно. Малых к тому времени уже будет далеко. Лэнгдон исполнил свою роль с блеском. Профессору не просто удалось соединить разрозненные части масонской пирамиды, он еще и додумался, как разгадать непонятную решетку на донце с символами, хотя набор знаков выглядел бессмысленными и не поддающимся расшифровке. Ключ оказался таким простым, буквально на поверхности. Ноутбук ожил, и на экране возникло то самое полученное некоторое время назад письмо от Беллами. Фотография на верше с пылающими огненными буквами и палец, закрывающий часть надписи. Тайна сокрыта внутри ордена Франклин-сквер. «Франклинсквер восемь», — сказала Кэтрин Малху, И призналась, что на Франклинсквер его поджидает ЦРУ, собираясь схватить и заодно выяснить, какой орден подразумевался в надписи. «Масоны? Шрайнеры? Розенкрейцеры?» Как теперь выяснил Малых, не те, ни другие, не третьи. Лэнгдон разгадал истинный смысл. Десять минут назад, почти с головой уйдя под воду, гарвардский профессор нашел ключ к тайне пирамиды. Сперва малых не понял. — Это не адрес! — с полными ужаса глазами кричал Лэнгдон, прижимаясь ртом к плексигласовому оконцу. — Квадрат Франклина восьмого порядка! Вот что это такое! «Волшебный квадрат!» Потом он еще что-то добавил насчет Дюрера, и что первый шифр пирамиды оказался ключом к последнему. Про волшебные квадраты, камеи, как их называли древние мистики, Малаху было известно. В древнем тексте «Деокульта философия» в «Сокровенной философии» трактат Агриппы Подробно расписывались мистическая сила волшебных квадратов и методика создания могущественных оккультных знаков на основе волшебных квадратов с числами. Если верить Лэнгдону, ключ к разгадке высеченного на основании пирамиды рисунка тоже надо искать в таком квадрате. «Вам нужен квадрат 8 на 8!» — кричал профессор, когда все, кроме губ, уже скрылось под водой. «Волшебные квадраты классифицируются по порядкам. Квадрат три на три — это квадрат третьего порядка, четыре на четыре четвертого, а вам нужен восьмого!» За секунды до того, как жидкость поглотила профессора целиком, он успел на последнем отчаянном вдохе назвать имя знаменитого масона, отца-основателя американского государства, ученого, Мистика, математика, изобретателя, а также создателя мистической камеи, в которой он увековечил свое имя Франклин. И Малых моментально понял, что Лэнгдон прав. Теперь он, затаив дыхание, в предвкушении застыл перед ноутбуком. Быстрый поиск по сети выдал десятки ссылок из которых малых выбрал одну и принялся читать. Квадрат Франклина восьмого порядка Один из самых известных в истории магических квадратов. Квадрат восьмого порядка, представленный в 1769 году американским ученым Бенджамином Франклином. Квадрат стал знаменитым благодаря использованию невиданного доселе Постоянство сум поломанным диагоналем. На одержимость Франклина этим мистическим искусством скорее всего повлияло его близкое знакомство с современными ему, выдающимися алхимиками и мистиками, а также вера в астрологию, на которой он основал предсказания в своем альмонахе Бедного Ричарда. Малых внимательно осмотрел знаменитое творение Франклина. Единственную в своем роде решетку с числами от одного до шестидесяти четырех, где сумма в каждом ряду, столбце и диагонали составляла одну и ту же магическую константу. Тайна сокрыта внутри квадрата Франклина восьмого порядка. Малых улыбнулся. Дрожа от возбуждения, он схватил каменную пирамиду и, перевернув, пился взглядом в рисунок на дне. Эти 64 символа необходимо перераспределить в другом порядке, соответственно числам в квадрате Франклина. И хотя Малых все равно не мог понять, как пусть даже в перетасованном виде из этого хаоса может возникнуть что-то, имеющее смысл, он предпочитал верить древним пророчествам. Ордо Ап Хао. С бешено колотящимся сердцем он достал листок бумаги и торопливо начертил пустую решетку 8 на 8. Затем начал по одному проставлять символы в диктуемые магическим квадратом клетки. К его величайшему изумлению почти сразу же начала вырисовываться узнаваемая картина. Порядок из хаоса. Заполнив решетку до конца, он, не веря своим глазам, уставился на рисунок. Взору Малаха предстал законченный образ. Нарушенная структура обрела стройность, преобразовалась. И хотя окончательный смысл Малаху еще не открылся, увиденного ему хватило. Хватило, чтобы понять, куда направиться теперь. Пирамида указывает путь. Разгадка намекала на одно из величайших мистических зданий в мире. Невероятно. Однако Малох всегда мечтал завершить свой путь именно там. Это мое предназначение.